Глава десятая Жизнь седьмая Пойди туда, не знаю куда Встреча с людьми Иуды произошла за 10 километров до Стабо-Цифроград Две неясные тени возникли на дороге и требовательно подняли руки в жести остановки, направив на нас автоматы Оружие смотрело в мою сторону Никто другой из нашего отряда их не видел. Они невидимки были прекрасно осведомлены, что я их вижу. Одно это наводило на мысли, откуда они родом. Парацей одал приказ остановиться и прямо с башни прыгнул вперёд по направлению к скрывающимся в невидимости цифрам. Приземлился прямо перед ними, подняв волну пыли. Вытянул соба весь рост и уставился в глаза одному из них. Здесь Вблизи они не виделись мне не полупрозрачными тенями, а вполне нормальными людьми из плоти и крови. Оба, как по команде, сделали шаг назад и упёрли мне в грудь автоматы. Мне стоит этого делать. Я положил руки на стволы и отвёл их в стороны. Бойцы попытались отступить и выдернуть своё оружие из моих рук, но не приуспели в этом. Держал я крепко, не с их параметрами со мной тягаться. Была шальная мысль вообще погнуть хренам стволы, что так опрометчиво оказались в моих руках, но не стал. Не стоит так сильно наглеть. Отпустит, потребовала молодая порнишка лет двадцати, весь красная от натуги, не переставая дёргать оружие. Не угрожай моему отряду, и мы поладим, отозвался я. Завалю, молодой и не думал отпускать автомат. Успокойся. рыкнул на него второй невидимка, заметно старше своего коллеги. Окрик граммофона подействовал, и бутылка, зло сверкнув глазами, перестал дёргать оружие, а я тут же его отпустил. Не ожидавший такого, он выронил автомат, за что сразу схлопотал несильный удар по темечку от граммофона. Дебил сплюнул былые цифры и обратился уже ко мне. Мы, так сказать, комитет по встрече, так сказать, Иуда сказал, чтобы быстро и без проволочек, так сказать. Вот мы и встречаем, так сказать. И из чего это комитет по встрече решил наводить на меня оружие? И загнув бровь, поинтересовался я, борясь с острым желанием воткнуть в своё предложение паразитический оборот речи граммофона. Да привычка, так сказать. Пожал плечами к граммофон. Извиняй, если что, так сказать. У меня в голове сложилось чёткое представление, что изначально этого дядьку окрестили сломанным граммофоном. Из-за этого, так сказать, подобное прогоняло ему очень подходило. Но, похоже, он был сильно этим недоволен. Вот и сократили до да, просто граммофона. Поехали тогда. Чего время теряем? Вы на транспорте или с нами поедете? У нас свой, кивнул граммофон. После чего лихо развернулся, и они вместе с бутылкой скрылись в кустах, из которых через секунд 5 донеслось урчание мотора. Проломив заросли, на дорогу выскочил мотоцикл Урал с люлькой, уже виденный мною в этих окрестностях. Видимо, недалеко кластер, где такие частенько прилетают. Развернувшись на дороге, мотоцикл бибикнул и понёсся вперёд, указывая нам путь. Это что сейчас было? Масведомился по общей связи Шибер. Ну да, оно и понятно. Для всей группы это выглядело довольно странно. Сначала я командую резкую остановку, потом прыгаю на дорогу, и тут на ней появляются два типа, которые тычут в командировства ламе. После десятисекундного диалога они бегут в кусты, из которого выезжают на мотоцикле и уносятся к горизонту. Естественно, Отряд был немного в непонятках, и хотел прояснить несколько моментов. "Комитет по встрече", заскакивая в кузов грузовика, объявил я. "Следуем за ними". И в течение минуты передал весь наш разговор. Командирским приказом прекратил мат на канале общей связи, начавшийся после моего рассказа, и дальше мы ехали молча. Герои, блин. Все как один. Догнать цифры и показать зазнавшимся всю их неправоту. Вот чего единодушно хотел весь отряд. Если это перевести на культурный язык. Въезд в стап с западной стороны ничем не отличался от своего собрата с восточной. Те же блокпосты, построенные из бетонных блоков, бойницы и пулемёты, торчащие из них. А вот шлагбаум тут другой, массивный, выполненный из толстой трубы с противовесом, но покрашен в те же цвета чёрный и жёлтый. Да и состав самого блокпоста, если говорить о численности бойцов, не в пример обширнее. Я насчитал человек 10. Оно и правильно, как я понимаю. Западный проезд в Стаб самый напряжённый, как по грузопотоку, так и по разнам рода неприятностям. Вот и держат здесь серьёзный гарнизон. При подъезде нашей колонны шлакбаум поднялся, и мы, не останавливаясь, проследовали дальше. Урал неспешно пылил впереди по грунтовой дороге. За ним ехал грузовик, а замыкали колонну два джипа. Проехав ещё два поста охраны, добрались до монструозных стен самого поселения. Проехав внутрь, встали на стоянке, и к нам тут же подошёл знакомый мне местный минтат. "Приветствую, Метейс". Подал он мне жилистую руку, которую я пожал. "Давай со мной, Иуда уже ждёт, а отряд в гостинице размести им". Сава, принимай командование. Отдал я приказы и приготовился следовать за ментатом. И про Данилу не забудь. Представь местным и подкинь на первое время споранов. Оружие Метис. Остановил шагнувшего вперёд меня шептун. Его надо сдать. Я кивнул, соглашаясь. Протянул винтовку Саве, немного подумал, достал пистолет из инвентаря и тоже отдал заместителю. Всё оружие покачал головой шептун. "Мичи тоже". А вот это хренушки хищно улыбнулся я. Либо с ними, либо пусть его величество сам сюда идёт. Мы не гордые, можем и на улице поговорить. На мою тираду шептун никак не отреагировал, только мимолётно пожал плечами и кивком показал, в какую сторону двигаться, как будто я и без него этого не знал. Привели меня в ту же самую трёхэтажную таблетку, которую охраняли все те же два кваза. Вообще в гвардии Иуды, как я заметил, квазов довольно-таки много. И это наводило на определённые мысли. Во-первых, у них много жемчуга, иначе откуда квазы? Во-вторых, руководство стаба явно не жалеет его на своих людей, что тоже о многом говорит. Ну и в-третьих, цифром квазам, как мне кажется, гораздо легче жить и воевать, чем обычным цифрам людям. Почему? У цифр максимальный лимит жизней 10, и очень сложно заставить себя идти в бой, зная, что можешь лишиться одной десятой их части. А кваз, как ни крути, усиленная боевая единица с мощной биологической бронёй и увеличенной выносливостью и силой. Такого убить проблематично. К тому же у квазов, как рассказывала мне Шибер, Ещё и своя градация есть. Вот так вот. Прошу за мной. Попросил меня незнакомый мужчина, когда я прошёл внутрь таблетки. Шептун со мной не пошёл, проводил до входа, да и свалил в неизвестном направлении. Проводили меня в тот же паб, выполненный в английском стиле. За стойкой протирал бокалы и удо, а за некоторыми из столиков неспешно пили пиво его ближайшие соратники. Не стоит покачал головой юда, глядя на троцитова чёрными бурколами глаз на меня. Что именно, подходя к стойке и садясь за высокий стул, небрежно поинтересовался я, усиливать ментальную силу и просматривать мои ходы. Бармен мигнул, и его глаза снова приобрели нормальный голубой цвет. От чего же? задал я вопрос, а сам тем временем потянулся рукой к заботливо выставленному передо мной бокалу с тёмным элем. мозги сожжёшь с не привычки иуда почесал грудь рядом с amuлетом в виде звезды давида красную рубашку он так и не сменил ни на что другое и всё так же её не застёгивал да и как мне видится не готов ты пока к активации своих способностей на полную катушку я лишь кивнул подтверждая его правоту это я и сам чувствовал нельзя мне пока активировать усиление на ментальную силу как бы этого ни хотелось 2 300 очков прогресса на дополнительные характеристики соберу и вгоню их всех в опеку континента. Вот тогда, пожалуйста. А пока рано. Действительно мозги спекутся. Я задание твоё выполнил, продолжил я разговор. Я в курсе, улыбнулся Иуда. Награда показалась маленькой, что-то типа того. Ты говорил, что вложил в него много своих внутренних сил. Мне так не показалось. Чувствую такие нюансы уже начал. Хорошо. Да, Метис, ты прав. Я немного лукавил, когда объяснял тебе про прошлое задание. Я потратил не весь свой запас, а оставил большую часть для другого, для моего следующего задания, того, что должно спасти Зиверта с Иволгой, не только его, Тяжело вздохнул Иуда. «Пойдем!» Он вышел из-за стойки и поманил меня за собой. Мы прошли в неприметную дверцу, за которой была винтовая лестница, опускавшаяся вниз. Дойдя до самого конца, вошли в еще одну неприметную дверцу. По моим внутренним ощущениям, мы опустились на уровень подвала. Так и оказалось. Под таблеткой имелась целая сеть помещений. чуть ли не того же объёма, что над поверхностью. Пройдя по каменному коридору, мы свернули сначала направо, потом налево и вышли к ещё одной двери. И вот тут я серьёзно удивился. Такого в мире континента видеть мне не доводилось. Массивная металлическая дверь с электронным замком и сканером отпечатков пальцев. Положив руку на светящуюся синим панель, Иуда дождался разрешающего зелёного цвета, после чего наклонился ближе к двери. Для чего он это сделал, стало понятно через секунду. Из двери на уровне его глаз выехал датчик сканирования сетчатки и пробежался лучом по ставшим чёрными в этот момент глазам. Заиграла еле слышная мелодия, и дверь распахнулась. на основе сплава нодия. Кивнув на массивные створки, оповестил меня Иуда. Я лишь молча кивнул, гадая, что может храниться за такой дверью? Какое сокровище достойно такой охраны? А охрана была. Это я понял, когда мы вступили в коридор, и у меня шерсть на загривке поднялась от ощущения опасности. Иуда к этому времени подошёл к ещё одной панели и на сенсорном экране вбил какой-то код. После этого спину холодить стало меньше, но полностью всё не прошло. Коридор закончился ещё одной дверью, которую Иуда открыл, сняв с шеи свой амулет, положив звезду Давида в специальное углубление. Та, полежав несколько секунд, засветилась ало-красным, и дверь распахнулась. Проходи. Пропустил он меня вперёд. Я прошёл и сразу окинул взглядом обширное помещение, в которое попал. По сторонам не глядел, ничего там особенного не было, что могло привлечь моё внимание. Столы, стулья, компьютеры, какие-то полки и прочее, ничего занимательного. Всё моё внимание занимало то, что находилось в центре помещения. В полуметре от пола висели два ярко-золотых кокона. Один поменьше, всего 1,5 м в высоту и полметра в ширину. Второй был побольше 2 м в высоту и полтора в ширину. По обоим коконам пробегали золотистые молнии, и от этого создавалось впечатление, что они гудят, как трансформаторы, хотя, может, так и есть. Зрелище завораживало. Было во всём этом что-то непонятное и интригующее, и одновременно с этим страшное и пугающее. Это одно из моих умений. Раздался голос и уду откуда-то сбоку. Повернувшись в ту сторону, я обнаружил его сидящим возле стены в удобном кресле. Там же стояло ещё одно, на которое он мне указал, приглашая присесть. Отказываться я не стал, подошёл и сел. Удобное кожаный, приятно поскрипывающий. Называется стазис, продолжил бармен. Консервация любого подходящего по объёму объекта на неопределённый срок без изменения его состояния. В большом находится и Волга и Зиверт. Теперь мне стало многое понятно. Вот каким способом Иуда временно приостановил потерю жизни Иволги. и распад ее личности. Интересный ход. Но меня больше всего занимало другое. Что, или вернее, кто во втором коконе? И как со всем этим связан я? «Ты ведь в курсе, как становятся цифрами. Сам механизм мне, естественно, не знаком. Отличие вас от игроков знаю», — кивнул я. «Мы помним нашу прежнюю жизнь». Снова тяжело вздохнул Юда. Зачем это нужно системе, не ясно. Это просто факт. Может, мой брак, недоделки, не ставшие нормальными игроками, может, не свихнувшая себе копия реальных людей. А то даже мне неизвестно. Да и не волнует особо. Для меня важен только один аспект память. Я помню всю мою прошлую жизнь. От начала и до того момента, как попал на континент. Ты так говоришь, как будто это плохо. В моём случае да, плохо. Хуже некуда, я бы даже сказал. На континент я попал не один. Со мной была дочь. Ей не повезло. Переродилась. Ты даже себе представить не можешь, каково это видеть своё собственное чадо в таком состоянии. Он стиснул зубы и замолчал. И я тоже не проронил ни слова. Да и что можно сказать на такое откровение? То, что пришлось пережить и уди даже в страшном сне не приснится. Зато стало понятно, кто хранится в малом коконе. Только непонятно там что? Медляк? И зачем он её хранит? Есть способ обратить процесс заражения вспять? Мне повезло. Если можно так сказать, продолжил Уда, кластер, где я появился в мире континента, находится в этом регионе. И пережив боль утраты и осознав правила континента, сразу же бросился обратно на тот кластер. Только вот другого меня там не было, как и моей дочери. Но я не сдавался и принялся ждать, ждать и готовиться. Мне нессказанно повезло, что первое моё проявившееся умение было ткач. Это даже не умение, скорее способность. Так вот, я стал его развивать. С каждым днём мне открывалось всё больше и больше знаний, росло влияние. И вот один из дней я принял решение построить свой дом неподалёку от того кластера, где появился, чтобы если вдруг появится возможность сразу отреагировать. У меня получилось всё, что ты видишь вокруг, моё в той или иной степени. Иуда поднялся с кресла и подошёл к дальней стене. Будешь пиво? Поинтересовался он, открыв дверцу холодильника. Не люблю магазинное, но иногда пью. Я там, в том мире, откуда прибыл, сам пиво варил в домашней пивоварне. И тут тем же самым заниматься стал. Как немного свободного времени появилось. «Ну так что, будешь?» Я лишь кивнул и с трудом поймал банку пива, что комета и полетела в мою сторону. «Спасибо», — поблагодарил я, вскрывая крышку и делая глоток. И вот однажды пришел тот самый день. Садясь в кресло, продолжил Иуда. «Когда система снова забросила в этот мир мою дочь. Я узнал об этом сразу же». Благо сил к тому времени набрал прилично. Как только спала хмарь перезагрузки, я почувствовал и уже через час был на месте. Нашел и себя, и дочь. И знаешь, что я сделал? Дочери дал белую жемчужину, как я полагаю. А вот что со своей копией, не представляю. Убил. Я хоть и не совсем нормален с точки зрения земной психиатрии, но не настолько. — хмыкнул Иуда. — Я и своей копии дал белый жемчуг. — Почему не сработало? — задал я вопрос. — О том, что дело было так, я догадался. Если бы все шло по плану, то я бы здесь сейчас не сидел. У меня есть только один ответ на этот вопрос. Система не захотела мне помочь, хоть и должна была. Это одно из ее правил. Цифра, принявшей белую или золотую жемчужину, становится иммунным. И сама же его нарушила. Зачем она это сделала? Я в тот момент не думал. Не до того мне было. Я рвал и металл, проклиная этот мир и систему. Но прошло время, и я успокоился. Начал думать. Есть причина и есть следствие. Всегда так было и всегда так будет, если мы говорим о законах логики. В 99% случаев система оперирует именно этим принципом. Догадался, в чём причина. Можно сказать и так. Новый уровень силы принёс ответ. Система не вездесуща и не всесильна. Как кажется многим игрокам, есть в мире континента места, особые зоны, где она не властна, и именно туда она хочет меня отправить. Не конкретно меня, а моего посланца, которого я подготовлю. То есть меня. Да, тебя. Ты готов. В чём моя уникальность? Куда конкретно мне надо отправиться и что там сделать? Уникальность Киуда задумался. Ты будешь смеяться, но в честности ты не первый, кого я туда отправляю. До этого ходили только цифры, и они добирались до нужного места, только вот дальше пройти не могли. Не пускают их монстры, сделал я предположение. Монстры есть, да. Но их можно одолеть, и у моих посланников это получалось. В ту зону, куда надо попасть, цифра пройти не может. Не знаю, с чем это связано, но любой из нас, кто попадает туда, сразу же теряет сознание и пробуждается уже заражённым. Откуда уверенность, что с игроками не так? Система сама сказала. Ответил Ууда. Ясно? ухмыльнулся я. Только вот всё равно слишком туманно. Почему игроков не отправил? Дело в том, что и не всякий игрок подойдет. Нужны определенные умения и значения в характеристиках. Ты уникум, взращенный мной и самой системой. Да и не доверюсь я простым игрокам, ставки слишком высоки. Придадут. Это я ясно вижу. Зачем тебе это мне понятно? О системе для чего? Да подлинно неизвестно. Я могу только строить догадки. Как я понимаю, ей эта зона мешает. И возможно, твои действия приведут к её разрушению. И что конкретно мне надо сделать в этой зоне? Я не знаю, развёл руками в стороны Иуда. В смысле? Опешил я. Дальше границы зоны я не вижу. Знаю только, что там внутри есть что-то способное менять правила игры. и это самое нечто ты должен принести мне. Это спасет и мою дочь, и Зеверта с Иволгой, а заодно и даст нужное умение, завязанное на отряд. То самое, что тебе так необходимо. И кто стоит на страже загадочной зоны? Неназываемый. Вот оно что. Кто такой неназываемый, я знал. Друзья просветили, спасибо им». И лезть в пасть к монстру, которого и танковая дивизия вряд ли остановит, очень не хотелось. Смысла я в этом не видел. За каким лядом оно мне упало? Слишком мелкая награда. Да и как убивать такого монстра, я не особо представляю. Я дам тебе многое, очень многое, практически всё, что попросишь: моды, опыт, ноги, оружие. И всё это заранее, а не по факту выполнения. «Сам я никакого решения не приму. Мне надо с отрядом посовещаться». «Это правильно». На другой ответ я и не рассчитывал. «И где это чудесное местечко? За три девять земель? В паре тройки регионов отсюда?» «Нет», — покачал головой Иуда, «всего в двух десятках километров от этого стаба. Дальше мы еще немного поговорили. Информации я получил достаточно». Меня проводили к выходу и довели до гостиницы, где я разместил самой отряд. Своих людей я нашел в ресторанчике при этой же самой гостинице. Совместив столы, моя группа насыщалась халявным обедом и о чем-то оживленно беседовала. Но при моем появлении разговоры утихли. «Доедаем и идем в номер», — увидев выражение моего лица, скомандовала сова. С тоской посмотрев на стол, я решил, что всё же правильно будет сначала обговорить все детали, а уж потом насыщать желудок. "Я тебе в номер бутерброды с кофе возьму", шипнула на ухо Гайка. С благодарностью улыбнулся ей и направился за совой, что пошла первой, указывая мне дорогу. Наши номера располагались на втором этаже гостиницы. Приместились мы в номере у Ягеля, притащив стулья из своих номеров. Тесновато. почти в притирку друг к другу. Ну, давай, жги, командир. Криво усмехнулся Шибер. В какую очередную жопу мира направляемся на этот раз? Томить я никого не стал. Наоборот, очень быстро в красках и деталях передал свой диалог с Удой и вцепился в первый бутерброд с колбасой. Сейчас крик ор поднимутся, и пока все будут выплескивать эмоции, я успею перекусить. отряд не подвёл первые 5 минут все только и делали, что охали и ахали а я ел бутерброды и пил кофе и видать как-то очень громко отхлебнул горячий напиток потому как разговоры стихли и все повернулись ко мне а ты чего такой спокойный с сомнением посмотрел на меня шибер не называемый это тебе не альфы какие-нибудь он с полукилометра так шарахнет что только кратер останется, как от авиационной бомбы. Отчего мне суетиться? Я с наслаждением прикрыл глаза, всем своим нутром ощущая, как горячий кофе прокатывается по пищеводу. Контракт будет заключен на строгих условиях. Не получится у нас пройти неназываемого, значит, не судьба. Меня в этом напрягает только один момент. Я Зиверту слово дал, и не хочу его подводить. сказал и устранился от дальнейшего диалога, а его по сути дальше и не было. Слово взяла Сова, высоко подняв правую руку, потребовала тишины. Тут спорить бесполезно. Есть командир, она кивнула в мою сторону. И есть отряд, есть приказы, которые члены отряда выполняют, если их всё устраивает, и есть люди вне этого отряда. Да хоть и объясняю, Так приказа пока никакого не было. Буркукнула Чебурашка. Погоди, сейчас их величество кофе допьёт и будет тебе приказ. Хмыкнул здоровяк. Они, когда кофе пьют, ни на что другое не отвлекаются. Значит так. Я поставил пустую кружку на подоконник. Заключаем контракт на 3 попытки. Если после третьего раза не получится, значит всё в баста, отказываемся. Но я поднял указательный палец с правой руки вверх. Во всех попытках прикладываем максимум усилий для того, чтобы получилось. "Да как ты его зовали, что?" воскликнул Фотон. "Он же неубиваемый. А вот именно этот момент мы и обсудим". "Так, сова, я есть пошёл. Маловато мне будет рбродов. А ты место подбери, Что-то по типу конференц-зала. Там и засядим на ближайшее время. Маркеры, доски, бумага разных форматов и прочее. Приказ ясен. Так точно. Задумчиво отозвалась Сова, витая мыслями где-то далеко. Шибер, ищи кузницу. Она нам явно пригодится. Для остальных объявляется свободное время. Гайка, ты со мной. Произдав указание, я вышел в коридор и направился в место, где можно покушать. Гайка неотрывно следовала за мной и молчала. Дошли до ресторана, так же молча сели за стол. Я заказал еды и только после этого поднял на подругу глаза. «Что думаешь?» «Ты про что?» Недоуменно посмотрела на меня Гайка. «Про все. Про отряд, про нас, про задания». «Если честно...» Она немного смутилась. «Ничего не думаю. Некогда было. Слишком много событий. переда быстро сменяющихся обстоятельств, когда только действовать надо, иначе улетишь на перерождение. А вот сейчас остановись и подумай. Принимая за принесённый борщ с пампушками посоветовал я. Но зачем? Как мне думается, сейчас самая последняя остановка нашего поезда, идущего в неизвестном направлении. Что там будет дальше, не знает даже Иуда. Если спрыгивать с него, то сейчас Ты неплохо прокачалась по уровням, в запасе довольно обширный капитал и можешь осесть в каком-нибудь нормальном штабе, пробраться с торговцами через границу и пожить нормальной жизнью. Это ты так заботу обо мне проявляешь. Удивлённо поднял брови Гайка. Типа, обережёшь бедную девушку от тягот и невзгод поджидающих впереди. Типа того, кивнул я. Ох, митис. Она приложила руки к груди и умилённо улыбнулась. Как был дурачок по части женщин, так им и осталось, неожиданно выпалила она. Как таким можно быть, не представляю. Но уж что выросло, то выросло. Полюбила тебя такого и не хрен плакаться, махнула она рукой. Значит, слушай сюда, дорогой. Гайка требовательно постучала пальцем по столу. Я в последний месяц только с тебя жить начала, когда тебя обалдую такого встретила. Ты ведь даже не представляешь, какой ты замечательный мужик. И не надо, зазнаешься ещё. Ты вот чего на других баб не смотришь? Смотрю. Немного обалдела выдал я. Смотришь, кивнула подруга. Но не как на баб, а как на источник возможной угрозы. А для чего мне на них как-то иначе смотреть? У меня же ты есть. Я решительно не понимал, о чем она. Вот. Я же говорю, ты неправильный. И от этого еще больше желанный. Ладно, закончим на этом. Никуда я от тебя не уйду и не надейся. Хоть в берлогу к неназываемому, хоть на базу к Нолдам. Ясно? Ясно. Согласился я, украдкой оглядывая зал в поисках девушек. Они тут были. И даже вполне себе ничего на вид. Только вот действительно мне до их красот дела не было. Не так я устроен. Есть девушка. Есть. Красивая, даже очень умная, иногда даже черезчур. Так чего ещё надо? Ничего. Вот и весь сказ. Раз ясно, то да и дай и пошли планы строить. как нам очередное чудо-юдо этого грёбаного мира одолеть